Глава 18 Александр не торопился. Ему хотелось побыть одному, хоть немного отдохнуть от непрерывного потока нового и неожиданного. Шуршала золотистая трава. Из-под ног с посвистом и щебетом выпрыгивали крылатые лягушки. Над невысокими оранжевыми деревьями, усыпанными зелеными цветами, сверкающим дымом, велись не то мелкие птицы, не то крупные насекомые издавая мягкие, гудящие звуки. Несмотря на жар солнечных лучей, воздух был довольно свеж, едва уловимо пахло приятной горечью, вроде полыни. Помимо цветов, в траве росли крупные грибы с ядовито-синими шляпками на высоких ножках. Когда Александр по нечаянности чуть было не наступил на один из них, раздался глухой хлопок. Гриб, сложив свою шляпку как зонтик, стрелой взмыл вверх и в сторону – за ним тянулся шлейфик голубоватого дыма. Гирин испуганно замер на месте, провожая летящий гриб глазами и чертыхнулся. Достигнув высшей точки траектории, гриб торжественно распахнул свою шляпку и начал парашютировать, покачивая ножкой с узловатым утолщением на конце. Конечно, мысли Гирина были там, в палатке, где сейчас в какой-то мере решалась его судьба. Но, как всякий летчик, Как любой человек, привыкший к каждодневному риску, он давно научился отодвигать тревогу куда-то вглубь сознания. Вот и теперь, хотя Александр в известной мере и волновался, но это не мешало ему смотреть, слушать и получать от прогулки известное удовольствие. Он еще издали заметил белек сухих ветвей, очевидно, заблаговременно заготовленных Дины. Подойдя ближе, он заметил и небольшую кучку хвороста, Ему даже почудилось, что эта кучка шевелится. На всякий случай Гирин вооружился палкой, подобрал камень и швырнул в этот странный хворост. В цель он не попал, но хворост встряхнулся и превратился в пристранное животное метрового роста. Оно стояло на четырех коротких лапах, туловище его словно обросло пучками серой соломы, ветками и сучками. В глубине веток пряталась взерошенная птичья головка с длинным острым клювом. Точно змеиное жало этот клюв, металлически пощелкивая, то высовывался чуть ли не на полметра, то прятался, уменьшаясь до нескольких сантиметров. Александр не столько испугался, сколько поразился нелепости зверя. Воинственно, взмахнув палкой, он громко крикнул и шагнул вперед. Зверь откликнулся каким-то ржавым голосом, точно передразнивая Александра, и неуклюже побежал, напоминая большого, наполовину ощипанного ежа. Набрав охапку крупных ветвей и хвороста для растопки, Гирин вернулся к палатке. Дину он заметил издали, и было в ее позе нечто такое, что заставило сжаться его сердце. Сбросив ветви на землю, Александр начал аккуратно укладывать костер так, чтобы его можно было разжечь с одной спички. «Плохо дело», – как бы, между прочим, спросил он. «Неважно». «Я так и догадался». Гирин похлопал себя по карманам. «А спички?» «Вы о чем?» «Спички. Костер надо запалить». Дина несколько критически оглядела сложенные Александром ветви, потом поднесла руку и щелкнула перстнем. Заплясали язычки пламени, вверх потянулся голубоватый, пряно-попахивающий дымок. «К несчастью, Саша», словно продолжая уже долго длящиеся обсуждения, проговорила девушка, Поблизости от вашего самолета пролетал другой большой лайнер с пассажирами на борту. И сколько я не просчитывала вариантов, отдача все время ложится или на вашего спутника Ивасика, или на этот лайнер. И чем это грозит? Отдача будет иметь характер молнии, мощного электрического разряда. Я это выяснила. Таким разрядом человек, конечно же, будет убит. А вот что случится с самолетом, сказать трудно. Александр для чего-то погрел руки над костром, хотя и без того было жарковато. Лайнер мне тоже не подходит. Понимаю. Из большой сумки, сделанной из той же голубоватой ткани, что и палатка... Гирин лишь теперь обратил на сумку внимание. Дина достала пару рагулек с держателями, два вертела и большую салфетку. Рогульки девушка молча передала Александру. Он также молча начал пристраивать их у костра. Дело для него, не раз выезжавшего на охоту и рыбалку, было привычное. На салфетку Дина положила столовые приборы. Два блюда. На одно блюдо были осторожно выложены крупные, с апельсин величиной зеленые плоды. Такие нежные и сочные, что они подминались под собственной тяжестью. На другое – розовые овальные корнеплоды и зеленые луковички. На каждый вертел Дина насадила уже очищенную птичью тушку с рябчикой величиной, а потом стала нанизывать перемешку корнеплода и луковицы. Гирин взялся было за второй вертел, но девушка его остановила. «Я сама». Гирин не стал спорить, только заметил, оглядывая салфетку. «Скатерть, самобранка». А сервировка у вас совсем земная. Это для вас. И потом у физически сходных, разумных существ сходные предметы домашнего обихода. Подумайте, что можно придумать вместо ножа, ложки или топора. Стул, стол, диван, шкаф. Тоже практически универсальные предметы. Разворошите костер, Саша. Эти дрова быстро выгорают, но потом долго тлеют. Занимаясь костром, Александр размышлял о своем будущем. Возвращаться на верную смерть – глупо. Вернуться благополучно, ценой чужих жизней – омерзительно. Александр органически не был способен на такой поступок. В эти минуты ему почему-то нет-нет, да и приходили на ум слова князя Балконского, сказанные им, уходящему на войну любимому сыну. «Тебя убьют, мне, старику, больно будет». А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Балконского, мне будет стыдно. Отца у Александра не было. Наверное, поэтому вместо князя Балконского ему представлялся полковник Миусов. Оставаться здесь, в чужом мире? Александру и думать об этом не хотелось. И так плохо, и эдак нехорошо. Куда ни кинь, всюду клин». Но, что самое интересное, Александр не падал духом и смотрел на свое будущее довольно оптимистично. Сначала он и не отдавал себе ясного отчета, почему это так. Но, поглядывая на строгий профиль ушедшей в себя девушки, раздумья не мешало ее рукам проворно заниматься своим делом. Гирин вдруг понял, в чем дело. Он попросту не переставал надеяться на ее помощь. Наверное, тут сыграли свою роль и рассказы Дины о своей цивилизации – и запечатленная в памяти картинка, повергаемого на песок динатерия. И самый облик девушки. Погрузившись в раздумье, она утеряла и часть своего сходства с Ниной, и свою детскость. Стала старше, строже и как бы обязательнее. А золотые и рубиновые отблески костра в серебряных глазах делали ее облик и вовсе сказочным. А в сказке все возможно. Александр надеялся. Дина передала Гирину сначала один снаряженный вертел, затем другой. Александр пристроил их на рагульках без расспросов догадавшись, как использовать имевшееся для этого приспособление. «У меня мало опыта», — словно укоряя себя, — проговорила девушка и пояснила. «Я говорю о вашей телепортировке на землю. В этом деле много хитростей». Многое зависит от практики и интуиции. Придется мне ненадолго покинуть вас, слетать на станцию». «Что за станция?» «Аварийные связи и телепортировки. Пользоваться станцией можно лишь в особых случаях, но случай с вами и есть особый». Глядя на костер, Дина задумалась. «Выйду на связь и попрошу помощи». «А мне можно с вами?» Девушка отрицательно покачала головой. «Почему? Мы же с вами братья по разуму». «Нет никаких братьев по разуму, Саша. Нет и быть не может». Голос девушки звучал суховато, почти равнодушно. Несмотря на свое сходство с Ниной, она казалась сейчас Александру далекой и чужой. Разум также безличен, как вот этот перстень или костер, как топор или нож. С его помощью, с равным успехом, можно творить и добро, и зло. А что такое добро и зло, решает не сам разум, а мораль. В космосе, Саша, есть братья по морали, а не по разуму. После паузы, в ходе которой Александр разглядывал строгое, даже суровое лицо девушки, он негромко спросил. «А мы? Вы и я? Кто мы друг другу?» Дина подняла на него глаза. «Мы с вами, братья», – она засмеялась, и сразу же из нее выглянула озорная девчушка, еще не получившая аттестата зрелости. «Я хочу сказать, что вы можете меня считать своей сестрой. Старшей сестрой по морали. Не будь этого, разве бы я принимала в вас такое участие? Бросили бы на произвол судьбы? Зачем так прямолинейно? Можно ведь спасти и муху, увязшую в сахарном сиропе». Но одно дело спасти, и совсем другое сопереживать и заботиться. И помолчав, Дина рассудительно добавила. И все-таки некоторые наши тайны знать вам преждевременно и даже опасно. А мы-то верим в бескорыстную помощь высоких цивилизаций. И на всю галактику кричим о своем существовании. Девушка кивнула, подтверждая, что это очень неразумный поступок. Вы похожи на маленьких детей, заблудившихся в лесу. Дети верят, что на их крики обязательно придет добрая бабушка. Дина засмеялась. Ее серебряные глаза загадочной поблескивали отраженными огоньками костра. А ведь может прибежать и серый волк. «Может?» «Может», – успокоила Дина. Ирония придавала странную весомость ее словам. «Бабушки обычно заняты добрыми делами» им не досуг прислушиваться, а волки голодные рыщут в поисках добычи. Пугайте? Нет, просвещаю. Грубовато, но в общем правильно нарисовав физическую картину большого космоса. Морально люди остались в плену у религии. В голосе девушки послышались насмешливые нотки. Космос представляется вам раем, в котором живут ангелоподобные сапиенцы, которые бескорыстно служат науке, и прямо-таки разрываются от желания устроить счастье рода человеческого. А космос далеко не рай. «Ад», – саркастически уточнил Александр. «Не ад, но и не рай. Сложное и противоречивое сообщество разных и непохожих цивилизаций. Разумные сильно отличаются друг от друга внешним обликом, физиологией и моралью. То, что хорошо для одних, плохо для других». Добро для одной цивилизации иногда оборачивается злом для ее соседей. В общем-то, сапиенцы живут мирно, но это сложный, трудный мир. Дина попробовала дичь ножом, удовлетворенно кивнула, сняла с огня вертела и воткнула острыми концами в землю. Готовы, пусть остывают. Она подняла глаза на гирина. В них мерцала холодноватая, может быть, даже насмешливая улыбка. А когда остынут, мы их с аппетитом съедим. И нам не будет стыдно. Мы ведь исповедуем одну и ту же мораль. А для некоторых разумных поедание животных – кощунство, мерзость, поступок куда более ужасный, чем каннибализм в глазах человека. Они занялись едой. И разговор прекратился сам собой. Жареная птица – это блюдо, требующее к себе повышенного внимания. А после того, как с едой было покончено, Дина сказала. «Я покину вас, Саша. Придется вам побыть одному до утра». «До утра?» Александр был неприятно удивлен. Он вспомнил о динотерии и с сомнением посмотрел на изящную, ненадежную палатку. Дина поняла его взгляд, подошла к палатке и щелкнула по ткани пальцем. К удивлению Гирина раздался металлический звон, Точно щелкнули по пустому ведру. Это нейтридная ткань. Палатка уцелеет, если на нее даже свалится вот это дерево. Или ударит молния. На ночь вы закроетесь. Я научу вас, как это делать. И будете в полной безопасности. А это на всякий случай. Гирин после некоторого колебания взял оружие. Это был самый обычный пистолет Макарова, но без номера. Александр вынул обойму. Она была заполнена стандартными патронами, оттянул кожух, заглянул в ствол. Пусто. Гирин в холостую щелкнул курком, загнал обойму в рукоятку и вопросительно взглянул на девушку. «Сделала, пока выходили за хворостом, попутно с расчетами. Вам такое оружие привычно, да и мне спокойнее будет». Она протянула ему еще один патрон, пуля которого была окрашена в ярко-красный цвет. «Это на всякий случай». Если уж слишком надоест какой-нибудь динатерий. Только не промахнитесь.